высокий повелитель. Брачную церемонию вашей сестры Девыки и принца госудевы можно начинать. Все дожидаются только вас, Махараджа. Хорошо, Акру, расскажи, я сейчас буду. Иди. Что ты стоишь? Мой государь, я знаю силу вашего гнева, однако не смею скрыть правду. Ну, что там еще? Говори. О, Махараджа, это бракосочетание будет неблагоприятным для вас. Не болтай вздор. Кто может угрожать мне, великому Кансе, повелителю демонов и людей? Кто? Кто, отвечай, презренный? О, Высокий повелитель, это бракосочетание грозит вам смертью. Так говорят звезды, а звезды не умеют лгать. Звезды говорят, что у вашей сестры Девоки и у принца Васудевы родится мальчик, который победит вас в честном бою. Замолчи, Ра. Пусть твои звезды болтают все, что им заблагорассудится. Звезды предсказывают, а я указываю. Так вот, свадьбы не будет, я казню мою сестру и ее жениха. Что мы сделали вам дурного, брат! Мы ни в чем не повинны перед вами. Довольно. Прекратите ваши вопли. Я помилую вас. Боги отблагодарят вас за доброту, брат мой. Да, я добр, я очень добр, но вам придется выполнить одно. Условия. Ради моей возлюбленной невесты я готов на все. Так вот, за то, что я сохраню вам жизнь, в дальнейшем я буду умерщвлять всех ваших новорожденных детей. Вы будете отдавать мне каждого родившегося у вас мальчика. Могущий Бог Вишну, помоги нам. Но ведь это чудовищная жестокость. Вы вольны выбирать. Стража. Я согласен. Стража, отпустите их. Брачную церемонию начинайте без меня. Слушай, слушай, канца Все, что ты творишь, известно Власть ты захватил бесчестно Переполнил горя чашу Но твоя погибель канца уж близка Настанет время, злоба, подлость, лицемерие Уничтожат тебя сами Кто ты? Чей голос я слышу? Мое имя Вишну Канца Имя это знаешь ты Я защитник красоты От злодейства и коварства Конца знай, знай злобный конца Если хочешь быть прощен То немедляй во всем Пока время есть, покайся Никогда, ты слышишь, никогда Недостойно жить сейчас. Тот, кто подлый лицемерен, Твоей жизни путь измерен, Знай об этом злобный конца Помни канца, канца, помни, От судьбы тебе не скрыться, У сестры твоей родится Тот, кто приговор исполнит. Этого не будет! Я убью мальчишку, я убью его!